Глава 7 Ответить я ничего не успел, так как в тот же миг на первом этаже вновь послышались крики, на этот раз более грозные. "Хель, определенно с кем-то ругалась. «Развяжите меня, и я помогу вам выбраться". Орченко дернулась в сторону, но еле удержала равновесие и медленно сползла по стене. "Ну уже, Апис, не тормози". Я и не тормозил, Как только послышалась очередная ругань, подскочил с места и бросился к двери. "Ирда, побуцней", сказал я подруге и выскочил в коридор. Стараясь не шуметь, все же имел хорошую пассивку, пробрался к лестнице и прислушался. "Вон!" кричала трактирщица. "Пшли вон!" "Успокойся, женщина", пренебрежительно ответил некто властным голосом. "Мы возьмем свое и только после этого уйдем». Не знаю, я, где сейчас эти недомерки. Были днем и ушли. Даже заданий не взяли. Продолжала распаляться Хель. Ужас. Снова что-то разбилось, а хозяйка испуганно вскрикнула. Говори, иначе я сожгу твою забегаловку. Ах ты ублюдок. Но через мгновение раздался уже крик Хель, наполненный болью. Дальше ждать я не собирался, поэтому буквально слетел со ступеней в разгромленный зал. По полу были разбросаны осколки посуды, вперемешку с переломанными стульями, а у стойки стояли трое солдат, облаченных в латы будто кровь доспехи с золотыми тесемками. и такие же плащи. Но больше всего меня изумило то, что все они оказались львами. Да, антропоморфные кошки-переростки. И тот, что был в центре, держал в вытянутой руке лапе хель. Вот это жилище. Была единственная мысль, которая мелькнула в голове, когда я спрыгнул с лестницы. И сразу же атаковал воина огненной сферой. Но тот просто отмахнулся от магии, и пламя улетело в сторону, где тут же погасло. А вот и наша цель, хмыкнул тот, отбросив трактирщицу, от чего та рухнула на стул, разбив его. Ребятки, кивнул он на меня, и двое львов медленно двинулись в мою сторону, обнажив мечи. Э -э, нет, скривился я и врубил очарование. На короткий миг троица замешкалась. В кошачьих глазах появилась растерянность, но они быстро справились. Твои чары бессильны против нас, с издевкой произнес капитан. А это, судя по всему, он и был. Мы все про тебя знаем, Апис. А вот это плохо. Если у них иммунитет или зелье подобное тому, что создала Зельда, то мне придётся несладко. К тому же, если они все такие же сильные, как и капитан, то их уровень должен в разы превосходить мой. Давай договоримся, продолжал воин видя мое недоумение. Ты пройдешь с нами, и мы сразу же покинем город, никого не тронув. Или же, или же ты сдохнешь, раздался крик за моей спиной. В следующий миг у меня пронеслось нечто огромное и зеленое. Солдат, что стоял слева от меня, не успел среагировать и хотел было защищаться, но могучий удар секиры решил поединок в считанные секунды, и виное тело рухнуло на пол без головы. "Он мой!" рычала Арчанка, глядя на капитана. Но тот лишь усмехнулся и кивнул второму солдату, чтобы он все же поймал меня. Зеленая воительница хотела преградить ему дорогу, но не успела. Капитан мимолетным движением схватил ее за волосы и дернул в сторону. Та вскрикнула от боли и отскочила со злостью, глядя на кулак льва, в котором тот сжимал один из тёмных дредов. В это время его напарник уже подбирался ко мне. На поясе солдата болтались верёвка и сеть. Видимо, они не собирались уходить отсюда с пустыми руками. Но и я не желал сдаваться. Вот только сражаться на мечах с личной охраной императора было бы верхом глупости. Пришлось импровизировать. Я вскинул руку с помощью телекина, схватил сеть и рванул на себя. Вонь, не ожидавший такого, оступился. Но быстро среагировал и взмахнул мечом, легко разрезав толстое плетение. Однако секундной заминки хватило, чтобы нырнуть в тень и скользнуть под его ногами за спину. Противник не успел понять, что произошло, когда я выскочил позади и активировал воздушный щит почти вплотную, прижавшись к врагу. Магия сработала отлично, отшвырнув льва в стену словно куклу. С громким ударом тот врезался в стену и кулёмо упал на пол. Обернувшись, я увидел, как Арчанка наседает на своего врага, но тот ловко отбивается от сокрушительных ударов секиры. Хель стояла у прилавка, чуть ли не вжавшись в него. Видимо, этот хрен сильно напугал столь габаритную женщину. Вот так так Стоило ли уходить? Нет. Оставлять живого и опасного противника за спиной не самая лучшая идея. Пришлось вступить в драку. Несколько залпов огненных шаров пролетели мимо, но это отвлекло льва. Ему пришлось отмахиваться и от моих заклинаний, мелких для него. И от оружия арчанки. Но наше сотрудничество не продлилось долго. Капитан зарычал от злости и подставился под следующий удар напарницы. Я уже подумал, что и он сейчас лишится головы, но нет. Лев просто схватил лезвие секиры голой рукой. «Идиоты!» — процедил он сквозь зубы. Вы хоть понимаете? Но я не позволил ему договорить. Еще один взмах, и мое пламя все же достигло цели. Опалив в правую сторону противника, он взревел от боли, схватившись за раненый глаз и отступил. В следующий миг магия земли заставила содрогнуться пол, отчего капитан пошатнулся и почти рухнул на колени, но я не собирался позволить ему спокойно упасть и телекинезом подбросил к потолку, ударив спиной о широкую балку. Лев вновь закричал, но я опустил руки, придав ускорение его падению. Дощатый пол разбился от удара такой туши, а наш враг затих. Получен новый уровень. Получено 5 очков опыта. Несколько секунд в зале царила зловещая тишина. Впервые ее нарушила Ирда, сбежавшая по лестнице. Вал бросилась ко мне в объятия. Ты цел? Пока да. Я сперва посмотрела на Хель, потом на Арчанку, которая гордо подняла голову. И как это понимать? Я вас предупреждала, прорычала она с ехидной усмешкой. Тебя ищет темный маг. С этими словами она подскочила к поверженному противнику и ударила секирой. Но вместо хруста костей послышался звон, и Арчанку отбросила назад. Не успела, взревела та от обиды. Только тогда я заметил, что вокруг льва появилась слабозаметная золотистая сфера. Именно она не позволила добить орчанке своего врага. Ненавижу, процарапала та сквозь зубы. Я покосился на того фури, которого отбросил к стене, И не увидел подобной магии. Получается, я только что убил еще одно существо? Это плохо. «Темный маг? Испуганно спросила трактирщица и непонимающе уставилась на меня. Потребовалось всего несколько секунд, чтобы догадаться, что к чему. Так ты, призванный? Ну, что-то типа того, пожал плечами я. Прости, если из-за меня будут проблемы. Проблемы? Хельфси все никак не могла прийти в себя. Даже не знает, что ее так поразило, но потом тряхнула головой и прогнала наваждение. Да шут с ними. В ее глазах появилось нечто непонятное, что-то похожее на обожание. Ты же призванный герой, подумать только. Тише, тише, шикнул я и покосился на безголовое тело. «Все это добром не кончится. Знаю, кивнула трактирщица. Поэтому вам надо срочно уходить. Возьмите сумку. Некогда. Недовольно бросила Брусилла и, схватив меня за руку, потащила на улицу. "Стой!" К нам кинулась Ирда, попытавшись остановить незнакомку, но та лишь дернула плечом, когда тифлинг повисла на ней. "Так же нельзя!" Она права, подруга. Внезапно заговорила серьезным тоном Хель и кивнула Арчанке. "Вам следует уходить как можно скорее, пока он..." Посмотрела на лежащего в груди досок доспехов капитана. «Еще не пришел в себя." А как же ты? Обеспокоился я. А что мне? усмехнулась женщина. Скажу, как есть, вы убежали ночью. «Черт, вот вляпались!» «Идем!» Орченко первый вышла из зала. Я двинулся следом, но сразу же остановился, удивленно распахнув глаза. У трактира стояла невысокая карета с решетками на окнах. Тебя собирались перевозить в ней, процедила наша новая знакомая и подозрительно осмотрелась. Хорошо, что они действовали слишком быстро. И если бы не спешили, то могли собрать больше плащей, и тогда мы вряд ли бы выкрутились. Хель вышла последний прощение Ирду. "Бегите", произнесла трактирщица и помахала рукой. Мы поблагодарили ее и тут же растворились в ночи. Конечно, немного глупо бежать по ночному городу от неизвестных преследователей с неизвестной напарницей. Но Арченка хотя бы не пыталась меня убить. Наоборот, всеми силами хотела защитить. Конечно, расскажи она обо всем сразу, то сэкономила бы нам уйму времени, а так получила по морде. Ну да ладно, ее проблемы. Мы без труда пробрались через западные ворота. Стража даже не пыталась нам помешать. Двое солдат просто расступились, увидев меня, не сказав ни слова. И это радовало. Прошло около часа, пока Арчанка вела нас по темным тропам, будто всегда их знала. Хотя она сказала, что ее кто-то послал, значит, он тоже имеет на меня планы и подготовился к нападению плащей. Хреново, конечно, подготовился. План шит белыми нитками, и только чудом нам удалось унести ноги. Пора бы уже представиться, сурово произнес я. Арчанка только фыркнула и покосилась на меня. Как грубо, а Мне говорили, что ты просто душка. И кто ж такое говорил? О, протянула та с усмешкой. Много кто. Бред, ответил в тон ей. Я здесь совсем недавно, и если вы знаете, кто я на самом деле, то должны быть в курсе. А мы знаем, кивнула она. Просто я имела в виду гарпий. Помнишь их? «Но еще б я их забыл. Пернатые ещё хищницы, которые теперь ждут, когда я их а, вернусь к ним в роли самца. Вот, кивнула Арчанка, явно довольная собой. Но если тебе так интересно, то меня зовут Гришрари. Стоило ей представиться, как над зеленой головой появился ник. Имя Гришрари. Уровень 23. Ого, а она посильнее меня будет. Впрочем, это видно невооруженным глазом, но вскоре я догоню и обгоню ее уровень. К тому же, она сама мне с этим и поможет. Предлагала же отдохнуть вместе. Но все это потом. Если выживем, И кто же тебя послал? Хрус, просто ответила та. Тот самый? озадаченно спросила тифлинг. Ты его знаешь? Я посмотрел на подругу. А ты не помнишь? Мы видели на доске объявлений его бездругую морду. В голове начали всплывать воспоминания. Это тот олень? Ты что-то говорила о нем?» Я бы на вашем месте не стала так беспечно о нем говорить, усмехнулась Гришрари, даже не обернувшись. Вы же понимаете, самому разыскиваемому преступнику на юге Менетры не стоит грубить. Точно. За его голову предлагали солидную сумму. Но зачем мы ему? Не вы, а ты. Арченкова все же удосужилась взглянуть на меня. Тефлинг ему ни к чему. Хрус всеми силами старается насолить режим Укра!» Ее голос стал злобным. Ну, слишком долго правят нашей страновой пора что-то менять. И ты, как настоящий призванный герой, можешь нам помочь. И в чем же? В этот момент в ее глазах блеснули искорки, а на лице появилась хищная улыбка. Грядет восстание. Апис